Глава одиннадцатая. Май 1943 года. Каждодневная жизнь Лали и Леона подчиняется прибытию транспорта с людьми со всей Европы. Весна сменяется летом, а поток не прекращается. Сегодня пара татуировщиков работает с длинными шеренгами узниц. Отбор происходит неподалеку от них – Они слишком заняты, чтобы обращать на это внимание. Перед ними появляется рука и клочок бумаги, и они выполняют свою работу. Снова и снова. Эти заключенные необычайно тихие, вероятно, чувствуют разлитое в воздухе зло. Вдруг Лали слышит чей-то свист. Знакомая мелодия, наверное, из оперы. Свист становится громче, и Лали смотрит в сторону источника звука. К ним направляется мужчина в белом халате — Лаля ниже опускает голову, стараясь не сбиться с ритма работы. «Не смотри на лица!» Лаля берет клочок бумаги, наносит номер, как делал это уже тысячи раз. Свист прекращается. Доктор теперь стоит рядом с Лаля, источая едкий запах дезинфицирующих средств. Подавшись вперед, он рассматривает работу на наполовину нанесенной на чью-то руку номер – Вероятно, он удовлетворен, потому что быстро удаляется, фальшиво насвистывая другую мелодию. Лаля поднимает глаза на Леона, неожиданно побледневшего. Рядом с ними появляется Борецки. «Что скажешь о нашем новом враче?» – спрашивает он. «Вообще-то нас не представили друг другу», – бормочет Лаля. Борецкий смеется. «Поверь, ты не захотел бы, чтобы тебя представили этому врачу. Даже я его боюсь, мужик просто подонок». Знаете, как его зовут? Менгеле, гердоктор Йозеф Менгеле, запомни это имя татуировщик. Что он делал на отборе? Гердоктор дал понять, что будет присутствовать на многих отборах, поскольку ищет особых пациентов. Полагаю, болезнь для него не критерий. Борецкий складывается пополам от хохота, иногда ты такой смешной татуировщик. Лаля возвращается к работе. Немного погодя, он слышит за спиной тот же свист, который вызывает в нем такой сильный безотчетный страх, что у него вдруг принимается дрожать рука, и он сильно укалывает молодую женщину, та вскрикивает. Лаля стирает кровь, выступающую на коже. Менгеле подходит ближе. «Что-то не так, татуировщик?» – спрашивает Менгеле. «Ты ведь татуировщик, верно?» От его голоса у Лаля мурашки бегут по спине – Гер, то есть... Да, Гер, мемлет Лаля, я татуировщик, Гер, доктор. Стоя рядом с ним, Менгеле буравит его взглядом черных, как уголь глаз, лишенных сострадания. Странная улыбка растягивает его лицо, потом он двигается дальше. Подходит Борецкий и сильно бьет Лали по руке. Тяжелый день, татуировщик, может, хочешь передохнуть и почистить сортир? Вечером того же дня Лаля пытается водой из лужи отмыть с рубашки засохшую кровь. Отчасти это ему удается, но потом он решает, что пятно будет хорошим напоминанием о том дне, когда он встретил Менгеля. Этот врач, как предчувствует Лаля, принесет им много страданий и опасностей, о которых Лаля не хочет думать. Да, пусть пятно останется и напоминает Лали о новой угрозе. Он должен всегда остерегаться этого человека с душой холодной, как скальпель. На следующий день Лаля с Леоном вновь отправляются в Освенцим татуировать молодых женщин. Свистящий доктор тоже там. Он стоит перед строем девушек, решая их судьбу взмахом руки направо-налево, направо-направо-налево-налево. Лаля не видит в его решениях никакой логики. Все они в лучшей паре своей жизни, крепкие и здоровые. Он замечает, что Менгеле наблюдает за ним. Лаля не в силах отвести глаза, когда Менгеле берет в свои большие ладони лицо следующей девушки, поворачивает из стороны в сторону и открывает ей рот. Потом, хлопнув по лицу, он толкает ее налево. Забракована. Лали сверлит его взглядом. Менгеле подзывает к себе эсэсовца и говорит с ним. Офицер бросает взгляд на Лали и направляется к нему. «Черт!» «Что вам надо?» – спрашивает Лали с напускной уверенностью. «Заткнись, татуировщик!» – эсэсовец поворачивается к Леону. «Оставь вещи и иди с нами». «Подождите минутку, его нельзя забирать. Разве не видите, сколько народу еще предстоит обработать?» спрашивает Лали, опасаясь теперь за своего молодого ассистента. «Тогда лучше займись работой, а не то проторчишь здесь всю ночь. И Геру-доктору это не понравится». «Оставьте его, пожалуйста. Дайте нам продолжить работу. Простите, если я чем-то огорчил Геру доктора Офицер направляет на Лали дуло автомата. «Тоже хочешь пойти с нами, татуировщик?» «Я пойду», — говорит Леон. «Все нормально, Лаля, Вернусь, как только смогу». «Мне жаль, Леон». Лаля, больше не в силах смотреть на друга. «Все в порядке. Со мной все будет хорошо. Займись работой». Леона уводит. В тот вечер лаля, сильно опечаленный, с понурым видом плетется обратно в Биркинау. Его взгляд натыкается на яркое цветное пятно у дороги. Цветок, одинокий цветок, колышется на ветру, Ярко-алые лепестки вокруг истинно черной сердцевины. Он высматривает другие цветы, но напрасно. Все же это цветок, и Лаля вновь задумывается, сможет ли когда-нибудь подарить цветы любимому человеку. Перед ним встают зыбкие образы Гиты и его матери, двух самых любимых женщин. Волнами накатывает печаль, грозя поглотить. Встретятся ли когда-нибудь эти две женщины? Научится ли чему-нибудь младшая у старшей? Примет ли и полюбит ли мама Гиту, как любит ее он сам? Лаля изучил искусство флирта и практиковал его на своей матери. Она наверняка не осознавала того, что происходит, но сам он понимал. Он изучил то, что действует на нее, а что нет и быстро выработал подходящий стиль обращения мужчины с женщиной. Он догадывался, что все молодые люди начинают этот процесс обучения у своих матерей, хотя зачастую сомневался, что они отдают себе в этом отчет. Он поднимал эту тему с некоторыми своими друзьями, но те возмущались, говоря, что ничего подобного не делают. Когда он продолжал спрашивать их, обращаются ли они с матерью более свободно, чем с отцом, Все они признались, что иногда их поведение можно истолковать как флирт. Они полагали это потому, что мама уступчивее и спокойней отца. Лали в точности знал, что делает. Душевная связь Лали с матерью сформировала его стиль общения с девушками и женщинами. Его привлекали все женщины, не только физически, но и эмоционально. Ему нравилось с ними разговаривать, нравилось помогать им обрести уверенность в себе. Для него все женщины были красивыми, и он не видел греха в том, чтобы говорить им об этом. Его мать, а также сестра, подсознательно учили Лаля тому, зачем мужчине нужна женщина, и до сих пор в своей жизни он руководствовался этими уроками. «Будь внимателен, Лаля, помни о мелочах, и тогда важные вещи тоже получатся». Он мысленно слышал ласковый голос матери. Наклонившись, он осторожно срывает короткий стебелек. Завтра он придумает, как подарить цветок Гите. Вернувшись в свою коморку, Лали бережно кладет драгоценный цветок у кровати и погружается в сон без сновидений. На следующее утро, проснувшись, он видит, что лепестки цветка опали и лежат у черной сердцевины. В этом месте царит одна смерть.